Глава 4. К концу лета весть о том, что случилось на скотном дворе, разнеслась по половине графства. Каждый день Снежок и Наполеон высылали стаи голубей, которым поручалось завязывать связи с животными на других фермах, рассказывать им о восстании и учить их мотиву скота английского. Почти все это время фермер Джонс просидел в кабачке «Красный лев» в Виллингдоне и Жалуясь всем, кто готов был его слушать, на постигшую его чудовищную несправедливость, рассказывая о том, как его выгнала с фермы шайка бездельников-животных. Другие фермеры, в принципе, сочувствовали ему, но сначала не оказывали ему особенно помощи. В душе каждый из них спрашивал себя, не может ли он как-нибудь обратить беду Джонса себе на пользу. К счастью, владельцы двух примыкавших к скотному двору ферм всегда были на ножах. Одна из них, назвавшаяся Лисий заказ, представляла собой большое запущенное старомодное хозяйство по ручью, с вытоптанными пастбищами и изгородями, находившимися в безобразном состоянии. Хозяин её, господин Пилкингтон, был неродивый помещик, проводивший большую часть времени на рыбной ловле или на охоте, смотря по сезону. Другая ферма, назвавшаяся Скуддапулье, была поменьше и лучше содержалась. Её владелец был господин Фридрих. прижимистый, хитрый человек, вечно запутанный в тяжбах и слывший своим умением обделывать выгодные сделки. Они до того не любили друг друга, что им было трудно о чём-либо договориться даже в защиту собственных интересов. Тем не менее их обоих здоровый перепугало восстание на скотном дворе, и они вовсе не желали, чтобы их животные узнали слишком много о нём. Сначала они делали вид, что им кажется до смешного нелепой сама мысль о том, что животные могут сами управлять хозяйством. Через 2 недели всему этому наступит конец, говорили они. Они пустили слух, что животные на Барском хуторе, они настаивали на том, чтобы употреблять это название, не вынося название скотный двор. Вечно дерутся между собой и быстро дохнут с голоду. Но по мере того, как время проходило, И животные явно не дохли с голоду, Фридрих и Пилкингтон затянули другую печеньку и стали говорить об ужасном разврате, царящем на скотном дворе. Пошла молва, что тамошние животные предаются каннибализму, пытают друг друга раскалёнными подковыми и делят между собой самок. Однако этим рассказам до конца не верили. Слухи о чудесной ферме, где людей выгнали вон, И где животные самоуправляются, продолжали циркулировать в смутной и искажённой форме. И в этот год волна восстаний прокатилась по всей округе. Всегда покладистые быки внезапно свирепели, овцы ломали изгороди и пожирали клевер. Коровы опрокидывали вёдра, охотничьи челоши отказывались брать барьеры и перекидывали через них всадников. Главное же, мотив и даже слова скота английского стали известны повсюду. Песня эта распространилась с поразительной быстротой. Люди не могли сдержать бешенства, когда её слышали, хотя и притворялись, что находят её просто смехотворной. "Они не понимают", говорили они, как даже животные могли опуститься до того, чтобы петь такую жалкую чепуху. Каждое животное, которое заставали поющим эту песню, тут же наказывали плетьми, и всё-таки песня брала своё. Вразды свистали её в кустах, голуби ворковали её на вязах, Она врывалась в гул кузницы, в колокольный звон, и люди, слушая ее, втайне дрожали, слыша в ней пророчества своей гибели. В начале октября, когда урожай был снят и части уже и обмолочен, стайка голубей в диком возбуждении спустилась посреди скотного двора. Джонс и все его работники, сообщили они, с полдюжины других из лисьего заказа и скудополья вошли в околицу, и идут по дорожке, ведущей на ферму. Все несут палки, кроме Джонса, который шагает во главе с ружьем в руках. Ясно, что они попытаются отвоевать ферму. Этого давно ожидали, и все приготовления были сделаны. Снежок, который изучал старую книжку о походах Юлия Цезаря, найденную им в доме фермера, был поставлен во главе обороны. Он быстро отдал приказания, и через 2-3 минуты все животные были на своих постах. Когда люди стали приближаться к службам, Снежок открыл первую атаку. Все голуби числом 35, летая над головами людей, сбрасывали на них с воздуха помёт. И пока люди отмахивались от этого, гуси, прятавшиеся за изгородью, принялись яростно щипать их за лашки. Это была однако лишь небольшая диверсия с целью вызвать замешательство. И люди без труда отогнали гусей палками. Снежок начал вторую атаку. Менька, Вениамин и все овцы со снежком в голове кинулись вперёд и стали пинать и бодать людей со всех сторон, а Вениамин повернулся задом и легал их копытцами. Но ну и на этот раз люди со своими палками и подбитыми гвоздями сапогами оказались сильнее животных. Внезапно, когда снежок взвизгнул, что означало сигнал к отступлению, все животные поворотели и ринулись через ворота во двор. Люди испустили торжествующий крик. Они вообразили, что неприятель бежит в беспорядке и понеслись вслед этого-то и нужно было Снежку. Как только они проникли в глубь двора, три лошади и три коровы и остальные свиньи, лежавшие в засаде в коровнике, внезапно показались у них в тылу и отрезали им отступление. Снежок подал сигнал к атаке. Саман бросился на Джонса. Джонс заметил его приближение, вскинул ружьё и выстрелил. Пули оставили кровавые полоски на спине Снежка. И одна овца упала замертво. Не останавливаясь ни на секунду, Снежок бросил свою пятипудовую тушу под коленки Джонсу. Джонс свалился в навозную кучу, и ружье вылетело у него из рук. Но всего страшнее был боксер, становившийся на дыбы, как заправский жеребец, и размахивавший своими огромными подкованными копытами. Первый же его удар пришелся по черепу одного из грумов из лисьего заказа, и тот растянулся безжизненно и в грязи. При виде этого несколько человек побросали палки и пытались бежать. Паника охватила всех. И в следующем мгновении животные уже дружно гоняли их вокруг двора. Их бадали, гали, кусали, топтали. Не было животного на ферме, которое по-своему бы не отомстило им. Даже кошка внезапно спрыгнула с крыши на плечо одного из пастухов и внзила когти ему в шею, отчего он дико завопил. Как только для них открылся выход, Люди с радостью пустились со двора и побежали к шоссе. И так, пять минут спустя после своего вторжения, они уже позорно отступали тем же путем, которым пришли, а стадо гусей преследовало их всю дорогу, шипя и хватая за ляжки. Все люди ушли, кроме одного. В глубине двора боксер тыкал копытом грума, лежавшего ничком в грязи, стараясь перевернуть его. Парень не двигался. — Он мертв! — Печально сказал боксёр: "Я не имел намерения убить его. Я забыл, что на мне железные подковы. Кто поверит, что я сделал это ненарушно? Без сентиментальничья, товарищи", прослезнул снежок из ран, которая всё ещё капала кровь. "Война есть война, только мёртвые люди хороши. Я не желаю проливать кровь, даже человеческую", повторял боксёр, и в глазах у него стояли слёзы. "Где мольли?" скричал кто-то. Молли действительно пропала. Поднялась была тревога, боялись, что люди могли как-нибудь обидеть её или даже увезти её с собой. В конце концов, однако, оказалось, что она пряталась в стойле, зарывшись головой в сено в кормушке. Она сбежала, как только раздался выстрел. А когда все вернулись с поисков, то обнаружилось, что Грум, который был только оглушён, пришёл тем временем в себя и скрылся. Животные собрались в крайнем возбуждении. И каждый во весь голос рассказывал о собственных подвигах в сражении. Немедленно же было организовано празднование победы, был поднят флаг, несколько раз спели скот английский, потом торжественно похоронили убитую овцу и на могиле посадили боярышник. Снежок произнёс над могилой небольшую речь, подчеркнув, что все животные должны быть готовы, если понадобится, умереть за скотный двор. Животные единогласно постановили учредить военный орден. Скот-герой первого класса, который тут же был пожалован снежку и боксёру. Он представлял и себя медную медаль, на самом деле это были старые медные лошадиные бляшки, найденные в каретном сарае, которую полагалось носить по воскресеньям и праздникам. Установлен был также орден Скот-герой второго класса посмертно пожалованный убитой овце. Долго спорили о том, как назвать сражение. В конце концов решено было назвать его сражением при Коровнике. так как именно там была устроена засада. Ружьё фермера Джонсона нашли валяющимся в грязи, и стало известно, что в фермерском доме имеется запас патронов. Было решено установить ружьё у подножья флагштока в виде пушки и стрелять из него два раза в год: раз 12 октября в годовщину сражения при Коровнике и раз в канун Ивана Купалы. В годовщину восстания